так называют в Тибете англичан и всех чужеземцев белой расы, верят в возможность сношения такими средствами с духами умерших и даже с некоторыми тибетскими учителями-мистиками. эти люди завоевали Индию, воскликнул лама, пораженный наивностью грозных англичан-завоевателей. Из моих многолетних наблюдений могу заключить, что для телепатической связи, как, впрочем, и всех других явлений психического порядка, среда в Тибете исключительно благоприятна. Каковы же конкретно условия, способствующие возникновению необычных явлений? Было бы опрометчиво пытаться определенно ответить на этот вопрос. когда сама природа психических явлений остается для нас еще не раскрытой. Не следует ли учитывать некоторые факторы, связанные с большой высотой над уровнем моря Тибетской территории и затопившим всю страну океаном Великого Безмолвия? это необыкновенную тишину слышно, если выбрать такое необычное сравнение, даже сквозь грохот самых бешеных горных потоков. Вероятно, проявление духовных сил человека благоприятствует также отсутствие больших поселений, так как жители их всегда создают своей деятельностью многочисленные круговороты духовной энергии, нарушающие тончайшие волны, которые, возможно, обуславливают возникновение психических явлений. Каковы бы ни были причины... Но телепатическая связь, произвольная или бессознательная, по-видимому, в Тибете не редкость. Говоря о моем личном опыте, могу с уверенностью заявить, я сама получала сообщения на расстоянии от имевших со мной дела лам. Очень возможно даже, что таких сообщений было гораздо больше, чем я думаю. Но в качестве проверенных наблюдений отмечаю небольшое число случаев, когда через несколько дней или даже месяцев после получения сигналов ламы, посылавшие их, сами осведомлялись о результатах опыта. Помимо сообщений духовного анализа, которые можно приписать не только телепатии на определенному совпадению представлений учителя и ученика, я хочу рассказать о двух случаях совсем другого порядка. Один из них произошел в долине реки Дэньши во время моего путешествия в Улхасу. Лама, применивший прием, показавшийся мне характерным проявлением телепатической связи, принадлежал к братьям монастыря Шэдзонг. Мы с Сенгденом ночевали в овраге под открытым небом. Овраг этот был проложен водами ручьев в период дождей, но в это время года он был сух и звонок от мороза. У нас не было топлива. и мы не смогли вскипятить утром чай с коровьим маслом, составлявший наш обычный завтрак. И чтобы пройти за день положенное расстояние, мы отправились в путь натощак. Около полудня мы увидели недалеко от дороги почтенного вида ламу, сидевшего на ковре от седла и кончавшего трапезу. Примечание, тибетцы ездят на деревянных седлах с мягкой подбивкой. На седло кладут ковер особой формы. Лама был в обществе трех молодых монахов, больше походивших на сопровождавших своего наставника учеников из хороших семейств, чем на обычных слуг. Неподалеку паслись четыре стреноженные лошади, старательно щипавшие редкие стебли сухой травой. Путники везли вязанку дров и разожгли костер. От чайника, стоявшего на горячей золе, еще шел пар. Как и подобало нищенствующим паломникам, это было путешествие с переодеванием, мы очень вежливо приветствовали ламу.